сейчас бывает неспешно проезжаешь мимо ужасной аварии и ловишь взглядом человеческие останки чей то кровоточащий висок потрясенного водителя зажатого между рулем и сиденьем или в пабе ссорится сидящая рядом парочка и женщина прямо у тебя на глазах выплескивает спутнику в лицо бокал пива но сейчас совсем другое дело Желание ринуться к соседям, растолкать полицейских и увидеть Ариэлу целые невредимые почти невыносимо, как зуд подсохшей болячки. Я просто обязана убедиться, что все в порядке. Чутье подсказывает, что моя соседка, клиентка, подруга попала в беду. Эти три типа взаимоотношений связывают нас с пуповиной доверия. Я все знаю о ней. Думала, что знаю. Джорджия подходит к окну с пульверизатором. От ее волос исходит едва уловимый аромат базилика. Домработница только что готовила овощи для рагу, нарезая их идеальными кубиками. Она похожа на уютный поношенный плед, такая же мягкая и теплая. Когда от нее пахнет едой, я будто снова становлюсь маленькой восьмилетней девочкой, помогающей бабушке приготовить ужин. И сейчас мне хочется прижаться к Джорджии, пока я наблюдаю, как к соседнему дому плавно подъезжают очередные полицейские автомобили, без опознавательных знаков, из которых выходят мужчины в строгих костюмах, серьезные и сосредоточенные. Боже, дела и впрямь плохи. Скорее, Джорджи, подай мне смартфон. Требую я, щелкая пальцами в сторону кабинета. Дом-работницы в развалочку выходит, бормоча, что наверняка речь об ограблении или вроде того а мое дыхание затуманивает оконное стекло, вырываясь из груди маленькими облачками, которые то испаряются, то проявляются вновь. Я вижу столпившихся на тротуаре зевак, мамаш, толкающих перед собой коляски, прохожих со стаканами кофе. Но ведь тут им не мыльная опера. Так и подмывает постучать в окно и прогнать любопытных прочь. Контраст между этими людьми, которые попивают кофе, сунув свободную руку в карман, и моей соседкой, чей дом буквально нашпигован копами, раздирает душу, выводит из себя. Джорджия возвращается со смартфоном. Вот миссис Дрей. Я провожу пальцем по экрану и случайно открываю сообщение вместо контактов. В голове каша. Никак не могу сосредоточиться. Добравшись до списка номеров, впадаю в ступор. Словно забыла собрать купу обед в школу. Или надеть трусы. Забавно, как в момент стресса мозг порой отказывается строить простейшие логические цепочки. По всему телу проносится волна тревоги. Ноги наливаются свинцом, готовясь к побегу. «Ведь я все знаю. Думала, что знаю». Джорджия недоуменно моргает и указывает пульверизатором на экран. «Найдите ее имя в списке, миссис Дрей». Мозг Джорджии функционирует исправно, потому что она не напугана. Мы с Релой должны были встретиться в саду через 15 минут. Теперь она все знает. А рассказала ей Трейси. Ну о чем? О Матео? О его бизнесе? Или о том, что случилось в ту ночь, когда Трейси исчезла из клуба? Я понятия не имею, что именно подруга хотела мне сообщить, будь оно хорошим или плохим, и горло у меня перехватывает. Листая контакты, я останавливаюсь на номере домашнего телефона соседей. «Ариэлла». Впервые услышав ее имя, я тотчас вспомнила о моей любимой принцессе — русалочке Ариэль. Такое нежное, женственное, волшебное имя. Идеально подходит моей идеальной соседке. Джорджия возвращается к окну, ставит пульверизатор на подоконник и описывает происходящее внизу тоном футбольного комментатора. «Смотрите-ка, еще полицейский! А вот и скорая! Слишком много зевак!» Гудки длятся целую вечность. И вдруг голос Ариэлы легкие, веселые, праздничные, как у принцессы. Сообщают, что сейчас их с Матео нет дома, но они обязательно перезвонят мне позже. Я снова набираю номер и, когда трубку наконец снимают, замираю, набрав полные легкие воздуха. Слушаю. Безапелляционный тон. Мужской голос. Заранее осуждающий, обвиняющий. Это один из них. Коп. Я сбрасываю звонок.